Глава 19. Тайна для двоих Так, так, так, потирая руки, сказала бабушка И подлетела ближе к Алисе Сначала нужно проверить, какой ветер у твоего человека самый любимый Алиса тем временем закончила поливать рассаду Отодвинула полосатую занавеску И, облокотившись руками на подоконник Вглядывалась в темно-синее вечернее небо Только аккуратно, пожалуйста, заволновалась Фаняша, я не хочу, чтобы ей было больно. Да что ты, милая, бабушка махнула рукой. Как же можно? Зачем же делать больно? Мы тихонечко. Просто когда мы на уроке разбирали теорию трех ветров, это было ужасно. Хорда и Тюдизовна направляла потоки ветра на одного парня, и ему было плохо и больно. На какого такого парня? Где его взяли? удивилась бабушка. «Не знаю», – пожала плечами Фаняша. «Говорят, что он в коме лежит». «А, ну тогда понятно. Это же обычная практика. Когда люди находятся в коме, их фантомы используют в образовательных целях. Для наглядности. Тебе не о чем волноваться. Человек в таком состоянии ничего не чувствует». «Возможно», – согласилась Фаняша, «но мне все равно это не нравится. Неужели нельзя придумать какой-то другой способ демонстрировать силу ветров и тому подобное?» «Это неправильно!» «Дэниел же не давал согласия на то, чтобы его использовали в школе ангелов, пока он в коме!» «Дэниел?» – переспросила бабушка и, прищурившись, подозрительно посмотрела на Фаняшу «Да, так зовут этого парня» «Красивый?» – с хитрой улыбкой предположила бабушка «Ну, нет» – Фаняша опустила глаза и начала расправлять подол платья Он обычный, вот только глаза у него необычные. Голубые-голубые, как небо. А так нет, ничего особенного. Бабушка вздохнула, прикрыла глаза и улыбнулась сама себе. Она вспомнила о том, как, будучи ученицей средней школы ангелов, впервые увидела Мехазария. Высокого, статного, невероятно красивого ангела Со жгучими черными глазами Ничего особенного в тот момент подумала она Только глаза Глаза какие-то необычные Как два черных бездонных озера Потом Михазари участвовал в соревнованиях по клаудсерфингу И очень хотел выиграть, чтобы произвести на нее впечатление Она тогда не понимала этого Не понимала, что он уже выбрал ее И именно поэтому так старался привлечь внимание Не понимала, почему ей так понравились его глаза Пока однажды он не обратился к ней за помощью И она согласилась И все стало так просто и ясно Их сердца соединились раз и навсегда С того самого дня началась большая история их семьи Михазарий был прекрасным, благородным ангелом, мужем, отцом и дедом. Жаль, что ему пришлось улететь так рано, и что Фаняше так и не удалось его увидеть. Солнечный зайчик начал прыгать по лицу бабушки и прервал поток приятных воспоминаний. Она чуть вздрогнула и нежно провела ладонями по лицу, словно хотела умыться его теплым светом. Как ты красиво улыбаешься. Что-то вспомнила, предположила Фаняша. Погоди, неожиданно сказала бабушка. Так этот, как его, Дэниел? Он ведь человек. Ну да, ответила Фаняша и настороженно посмотрела на бабушку. Ага, пробормотала она, ясно. Бабушка несколько раз открывала рот, чтобы начать говорить, но у нее выходило невнятное мычание. А что? То, что ты хотела сказать, интересовалась Фаняша. А вот что, заговорила бабушка. Я подумала про того ангела, который вместе с тобой в соревнованиях участвовал, помнишь? Фаняша кивнула головой. Эльдарель, такой статный, красивый, и глаза тоже голубые. Ты заметила? спросила бабушка. Имя у него смешное, отрешенно подметила Фаняша. Имя как имя? пожала плечами бабушка. Это его мама так захотела назвать, а отец сначала был против, но я считаю хорошее имя. «Так, а глаза-то? Ты глаза его видела? Они не показались тебе какими-то необычными, особенными?» «Ну, мне кое-что другое показалось необычным. Я как раз хотела тебе об этом рассказать», – зашептала Фаняша. «Слушаю». С интересом отозвалась бабушка И наклонилась к внучке В общем, этот Эльдарель очень странный Начала девочка И посмотрела по сторонам, словно хотела убедиться Что никто их не подслушивает Тебе он кажется странным? С хитрой улыбкой прошептала бабушка И почему же? Он всех обманул По слогам произнесла Фаняша Как так? Воскликнула бабушка и схватилась руками за голову Всех обманул И тебя обманул «Нет, меня-то как раз нет!» – замотала головой Фоняша. «Остальных всех обманул, а я знаю правду!» «Так!» – с улыбкой протянула бабушка. «Это уже хорошо!» Фоняша округлила глаза и ждала продолжения. «Ты взрослеешь, моя хорошая!» – нежным голосом заговорила бабушка. «Я хочу рассказать тебе, что если двое знают что-то, чего не знают остальные...» Это не обязательно обман. Это просто тайна. Тайна двоих. Бабушка приложила указательный палец к губам. И другим совсем не обязательно быть в нее посвященными. Так что храни эту тайну. И можешь никому, даже мне, не рассказывать о том, что существует между вами двоими. Понимаешь? «Не очень». Сморщив носик, ответила Фаняша. «Я думала, что обман — это всегда нехорошо». «Все относительно, моя дорогая», — улыбнулась бабушка. Хм, так что же мне делать?» «А ты всегда поступай, как сердце подсказывает», — предложила бабушка и приложила ладонь ко лбу. «Доверяй своему сердцу. Я бы с радостью, вот только сердце у меня почему-то не работает». Расстроенным голосом сказала Фаняша Бабушка с удивлением посмотрела на внучку «Ну, может, оно и работает, оправдываясь, продолжила Фаняша Только я его не слышу У меня вот тут в груди что-то стучит» Фаняша приложила обе руки к груди «В груди?» — удивилась бабушка Улыбнулась и махнула рукой «Ну и пусть, пусть пока будет в груди Всему свое время» что же мне делать?» — снова спросила Фоняша. «С чем?» «С обманом. Рассказывать тебе или нет?» «Фоняшечка, послушай!» — тихим голосом ответила бабушка. «Я всегда за то, чтобы у двоих были тайны от всех. Только благодаря тайне может родиться их собственный прекрасный волшебный мир, который со временем будет расцветать, расти и преображаться». Он будет крепнуть и питать этих двоих В этой тайне счастья семейной жизни «Какой жизни?» — воскликнула Фаняша «Семейной», — спокойно ответила бабушка И взглянула на люстру, на которой тут же замигал солнечный зайчик Крепкая семья всегда начинается с тайны Общей тайны для двоих «Но я не хочу!» — заволновалась Фаняша Я не хочу семью. То есть, это он что, всех обманул, чтобы семью со мной создать? Смешна это у меня, Фанечка, улыбнулась бабушка. Это только начало, взгляды, тайны, просьба о помощи и соединение сердец раз и навсегда. Это так прекрасно. «Нет, нет, нет!» – замотала головой Фаняша. «Не надо мне этого! Не хочу! Не хочу! Можно я лучше расскажу тебе все, чтобы не было тайны?» «Ну, – согласилась бабушка, – поступай, как знаешь. В общем, это не я победила в соревнованиях, а он!» – выпалила Фаняша. Я первая сорвалась с Клауда Меня закрутил сильный поток ветра А он меня спас и потом всех обманул Он сказал, что я дольше продержалась на Клауде Все поверили, представляешь? И я не понимаю, зачем он так поступил Какая прелесть! Сложив руки на груди, умилилась бабушка Какой красивый поступок Наверное, это ему очень понравилось Фоняша наморщила лобик И посмотрела на свое отражение в блестящей дверце шкафа «Растрепанные каштановые волосы, собранные в длинную косу, большие карие глаза и небесно-голубое платье. Есть ли в ней что-то особенное? Могла ли она понравиться тому, о ком мечтает каждая девочка Урбазиума?» «Я могу ошибаться, конечно», — сказала бабушка, поглядывая на люстру. «Может быть, у Эльдореля были другие причины так поступить?» «Но мне так хочется верить, что это начало большой и красивой истории вашей любви!» Фаняша подняла брови и скорчила отражению рожицу, словно хотела показать самой себе, что она совершенно не подходит на роль избранницы самого завидного жениха в городе. «А давай-ка на всякий случай не будем больше никому рассказывать эту тайну, хорошо?» предложила бабушка и лукаво улыбнулась. Фаняша пожала плечами. «Очень надеюсь, что эта тайна не попала в объектив Ашория», зашептала бабушка себе под нос и, сделав глубокий вдох, резко дунула в сторону окна. Окно распахнулось от порыва ветра, книжки и рисунки, лежащие на подоконнике, оказались на полу. Алиса вздрогнула, подскочила со стула и застыла на месте. Фаняша хотела рвануть к ней, но бабушка остановила ее рукой. «Ну, смотри». «Какой ветер дует?» – спросила бабушка «Синий?» – неуверенно предположила Фаняша «Да» – бабушка кивнула «Видишь синий поток снизу?» «Не совсем», – виновато ответила Фаняша «Я просто запомнила, какие бывают реакции на каждый ветер Ну и поняла, что ветер синий, потому что Алиса замерла» «Ну ничего», – успокоила бабушка «Сейчас не видишь, потом увидишь» Главное, чтобы ты могла правильно определять ветра. Ты права, у Алисы сразу сработал синий ветер. И, похоже, она всегда выбирает именно его. Привычка. Люди любят то, к чему привыкли. Бабушка развела руками. Порой привычки для людей важнее и сильнее ангелов. Но это поправимо. Тебе обязательно нужно будет научить своего человека пользоваться всеми тремя ветрами. Ситуации в жизни бывают разные, и каждый раз лучше использовать наиболее подходящий ветер, а не тот, к которому привык Вот сейчас, например, красный ветер был бы более уместным Он бы заставил Алису чуть разозлиться на произошедшее и предпринять меры для исправления ситуации, понимаешь? Почти буркнула Фаняша Когда в жизни человека Происходят стрессовые ситуации Важно успеть создать нужный ветер Пока человек не применит тот К которому привык «Я не понимаю, как можно успеть?» Прокомментировала Фаняша «Нужно воспользоваться той паузой Которая существует между Произошедшим событием И реакцией человека А если паузы нет, что делать?» Продолжала Фаняша «Тогда у тебя два варианта Или подождать...» Или усиливать уже выбранный ветер Чтобы дать понять человеку Что эта реакция не самая подходящая Ой, только давай не будем усиливать Синий ветер, взмолилась Фаняша Я помню, что он беспощадный Алиса даже может упасть в обморок Конечно, не будем Успокоила ее бабушка Давай-ка сделаем вот что Сейчас создадим еще какую-нибудь Маленькую стрессовую ситуацию И ты попробуешь воспользоваться Паузой и создать другой ветер Например, красный «Договорились?» «Да», быстро ответила Фаняша «Только я не знаю, как создавать ветра это совсем не сложно» Бабушка махнула рукой «Запоминай, делаешь глубокий вдох А потом на выдохе по слогам произносишь «Красный ветер» И пускаешь поток человеку прямо в спину Поняла? Так просто?» Удивилась Фаняша «Сложнее поймать ту самую паузу, чтобы успеть создать ветер» «Ну что, готова?» «Ага», Фаняша кивнула и, затаив дыхание, приготовилась сделать глубокий вдох. Бабушка ткнула люстру своим длинным мизинцем и в этот же момент одна из лампочек заскрежетала, замигала и, звонко цокнув, потухла. «Красный ветер!» на выдохе произнесла Фаняша и дунула Алисе в спину. Алиса не сдвинулась с места. Она испуганно смотрела на люстру, И казалось, вот-вот заплачет Не вышло, разочарованно, сказала Фаняша Я не успела Ну, знаешь ли, тут бы никто не успел Паузы почти не было Видишь, как это непросто Люди забыли о том, что нужно сделать хотя бы малюсенькую паузу Для того, чтобы была возможность поменять ситуацию Чтобы дать ангелу шанс выбрать правильный ветер И успеть его создать Людям нужно сообщить об этом «Я обязательно расскажу в своей книге про теорию трех ветров», – уверенно сказала Фаняша. «Хорошо», – с доброй улыбкой сказала бабушка. «И пора подумать, как ты раскроешь писательский талант у Алисы. На это могут уйти годы. На данный момент единственное, что ее увлекает, – это сидеть у окна и наблюдать за тем, что происходит на улице. А читать и писать она совсем не любит». «Может быть, начать посылать ей знаки?» – предложила Фоняша. «Например, сбрасывать со стола ручку или ронять с полки книжки?» «Идея неплохая», – согласилась бабушка. «Но для того, чтобы взаимодействовать с предметами тебе самой, нужно вырасти и обрести необходимую плотность». «Какую еще плотность?» – удивилась Фоняша. «Такую, чтобы сбрасывать ручки со стола. Разве сейчас ты это можешь?» Фаняша, уверенная в том, что перемещать предметы проще простого, тут же махнула пальцем вдоль стола, но ручка осталась лежать на прежнем месте. «Как же так?» – почти в отчаянии воскликнула она и пробовала снова и снова. «Я была уверена, что могу это делать. Ты обязательно сможешь. Позже. Всему свое время», – с улыбкой ответила на комис. «А когда позже? Скоро?» – нетерпеливо спросила Фаняша. По-разному бывает, пожала плечами бабушка. Плотность постепенно нарастает с течением жизни. У некоторых ангелов сразу после школы плотность появляется. У кого-то в момент создания собственной семьи. У кого-то немного позже. «Мне же это сейчас нужно!» Со слезами на глазах лепетала Фаняша. «Я не могу ждать!» «Как же я буду помогать Алисе?» «Как же я буду посылать ей знаки?» «Меня и так не было девять лет!» «Она меня уже не видит и не слышит!» «А теперь еще и это! Я не могу даже предметы двигать!» Фаняша водила руками вдоль стола, попыталась раскачать люстру, стучала по книжным полкам и шкафам в надежде, что хоть что-нибудь, хоть один предмет отзовется на ее прикосновение и сдвинется с места. Но в комнате все оставалось неподвижным. Алиса как вкопанная стояла на одном месте и, не моргая, смотрела перед собой – Ее сердце сильно билось, в ушах звенело и кружилась голова. «Тише, тише, Фаня, остановись, пожалуйста!» Громко сказала бабушка. «Посмотри, ты же ее пугаешь! Перестань!» «Не стоит так расстраиваться!» «Да, Алиса не слышит и не видит тебя, но она все еще тебя чувствует!» Фаняша утерла слезы и недоверчиво посмотрела на бабушку. «Да, да!» – кивнула бабушка. «Хочешь проверить? Просто прикоснись к ней!» Фаняша успокоилась, вытянула руку и кончиками пальцев слегка коснулась плеча Алисы. Девочка вздрогнула, словно ее разбудили, и медленно повернула голову в сторону руки Фаняша. «Она смотрит, на мои пальцы смотрит. Она видит их в изумлении», — вымолвила Фаняша. «Она просто чувствует их тепло», — улыбаясь, ответила бабушка. «Тепло?» — удивилась Фаняша, — и посмотрела на свои пальцы, отлучив их от плеча девочки. «Тепло – это энергия. Ты и есть энергия, поэтому твое прикосновение для человека – это ощущение тепла». Фаняша снова протянула руку к Алисе и нежно коснулась ее спины. Алиса глубоко вздохнула, расправила плечи и слегка улыбнулась. «Как здорово!» – захлопала в ладоши Фаняша и засмеялась – Какое счастье, что она меня чувствует! Вдруг за дверью послышались громкие шаги, голоса, раздался звук поворота ключа в замочной скважине. Алиска, я вернулась не одна с гостями, донесся радостный голос бабы Нади.